нью York Таймс, 4 марта 1978 года. В Оклахоме убит агент ФБР Эдгар Ланкт, 37 лет. 10 лет работы в ФБР, судя по всему, убит прошлой ночью на закрытой автомобильной стоянке в Оклахома-Сити. Полиция сообщает, что в машине Ланкта взорвалась бомба, когда он включил зажигание. Типично гангстерский способ расправы напоминает убийство озорнского репортера Донна Булза, занимавшегося два года назад частным расследованием. Однако шеф ФБР Уильям Уэпстер отрицает наличие связи между этими двумя преступлениями. На вопрос о причастности Ланка к расследованию темных махинаций с земельными участками, в чем, возможно замешаны местные политические деятели, Уэпстер не дал определенного ответа. Последнее задание Ланта окружено тайной. Согласно информации, исходящей из Министерства юстиции, Лант занимался отнюдь не расследованием земельных махинаций, а вопросами национальной безопасности. Лант поступил на работу в ФБР в 1968 году и число блокнотов в письменном столе Джонни выросло с 4 до пяти. Осенью 1978 года до семи. Осенью 1978 года скончался глава Римско-католической церкви. Вскоре последовала смерть его преемника. В короткий промежуток между этими событиями Грег Стилсон оказался в центре внимания американцев. Он на ура был переизбран в палату представителей, и когда страна после 13-го предложения В июне 1978 года федеральные власти Калифорнии установили максимальный уровень имущественного налога, что привело к оттоку средств из общественного сектора. Страна дала крен вправо, основал партию Америка сегодня. Самое поразительное, что несколько конгрессменов изменили своим партиям, и по выражению Грега к нему прямо кнули. Большинство из них придерживалось сходных политических взглядов, которые Джонни определял как фальшиво либеральные в вопросах внутренней политики и умеренные, если не консервативные, во внешнеполитических вопросах. Ни один из этих людей не поддержал договора Картера о Панамском канале. Стоило впрочем снять налет либерализма с их внутриполитической программы, как она оказалась ничуть не менее консервативной. Партия Америка сегодня требовала, чтобы города сами решали свои проблемы. Фермер, работающий в поте лица, платит налоги дня для того, чтобы их использовали на метадоновые программы Нью-Йорка, объявил Грег. Метадон наркотик-заменитель, используемый как болеутоляющее, а также при лечении наркоманов. Чтобы государство перестало выбрасывать деньги на пособие проституткам, гомосексуалистам, туниядцам и бывшим преступникам, и чтобы радикальное снижение налогов было увязано с радикальным сокращением расходов на социальные нужды. Все это было старой песней, но партия Грега Америка сегодня завела ее на приятный новый лад. Семь конгрессменов и два сенатора переметнулись к Стилсону перед промежуточными выборами. Обоих сенаторов и шестерых конгрессменов избрали на новый срок. Из девяти переметнувшихся восемь были республиканцы, а тчей первоначальной платформы остались рожки да ножки. Их переход в другую партию и последующее переизбрание один острослов назвал трюком более ловким, нежели тот, коему пришествовали слова: "Лазарь, иди вон". Кое кто Уже видел в Греге Стилсы силу, с которой придется считаться, и очень скоро. Ему, правда, не удалось запулить выхлопные газы на Юпитер и на кольца Сатурна, зато его усилиями слетели со своих мест две одиозные фигуры: конгрессмен, утеплявший родовое гнездышко за счет незаконных прибыли с автостоянок, а также помощник президента, имевший пристрастие к барам для голубых. Его законопроект об отоплении жилищ отличался смелостью и изобретательностью, а в том, как умело он провел его через все стадии обсуждения, чувствовалась хватка парня из глубинки. К 1980 году Грек еще не дозреет. 1984 будет уже большим соблазном. Но если у него хватит выдержки потерпеть до 1988, если он сумеет укрепить свои позиции и ветер не настолько переменит направление, чтобы сдуть со сцены его неоперившуюся партию, как знать, всякое может случиться. Республиканцы между собой перегрызлись, и если предположить, что на смену Картеру придет Мондейл или Джерри Браун или даже Говард Бейкер, то спрашивается будет следующим. Даже 1992 год для него еще не поздно. Он ведь сравнительно молод. Да. 1992 дата вполне вероятная. В блокнотах Джонни было несколько политических карикатур. Все художники изображали Стилсона в каске строителя с заразительной ухмылочкой. Грегори Олифант изобразил, как Грег, вздвинутый назад каски, катит по центральному проходу палаты представителей бочку с нефтью, на которой написано: "Бешеные цены". В конце прохода стоит, почесывая затылок, озадаченный Джимми Картер. Он не смотрит в сторону Грега. Автор, по-видимому, намекает, что Картер сейчас будет сметен. Подпись гласила: «С дороги, Джимми" каска почему-то каска больше, чем что-либо другое, беспокоило джонни у республиканцев слон, у демократов осел. слон и осел — эмблемы соответственно республиканской и демократической партий. у грега стилсона каска. каска строителя-монтажника. в снах джонни она иногда превращалась в мотоциклетный шлем на голове стилсона. Ой, иногда в шахтерскую каску. В отдельный блокнот он вклеил присланные отцом газетные вырезки о пожаре в Кэти. Он снова и снова пересчитывал их, правда по причине, о которой ни Сэм, ни Роджер, ни даже его отец не догадывались. Экстрасенс предсказывает пожар. Моя дочь тоже погибла бы, говорит мать со слезами благодарности говорившая со слезами благодарности мать была никто иная, как мать Пати Стрэн. Экстрасенс, распутавший цепь убийств в Красные Роки, предсказывает пожар. Число жертв в ресторане составило девяносто человек. Джонни Смит, по словам отца, покинул Новую Англию, а его местонахождении не сообщается. Его фотографии, фотографии его отца Снимки той давней аварии на автостраде номер шесть, ведущей в Кливсмиллс. Снимки из далекого прошлого, когда Сэра Брэкнал была его девушкой. Сейчас Сэра замужняя женщина, мать двоих детей, и в последнем письме Герберт писал, что у нее появились седые волосы. Трудно поверить. Ему самому уже тридцать один. Невероятно, но факт. Рядом с вырезками пестрели записи, результат отчаянных попыток разобраться во всем раз и навсегда. Никто не понимает истинного значения пожара, который влечет за собой куда более серьезный вопрос: как быть с Грегом Стилсоном?» Он записал: "Я должен что-то делать со Стилсоном. должен. Я оказался прав с скете и снова окажусь прав. Тут у меня нет сомнений". Он станет президентом и развяжет войну или спровоцирует ее элементарным просчетом, что, сути дела, не меняет. Вопрос, сколь круты должны быть принимаемые меры. Возьмём Кэти как испытательную модель. Это можно сказать, был мне знак свыше. Ну вот. Я начинаю рассуждать как мама. И тем не менее, я ведь знал, что случится, пожары погибнут люди. Но достаточно ли было этого знания, чтобы спасти их? Ответ: недостаточно, чтобы спасти всех, так как люди по-настоящему верят лишь в свершившийся факт. Те, кто променял Кэти на дом Чатсвортов, спаслись. Однако Роджер устроил вечеринку вовсе не потому, что поверил моему предсказанию. Он высказался недвусмысленно: Вечеринка была устроена, дабы меня успокоить. В душе он посмеивался надо мной. Поверил он потом. Мать пати Стрэн тоже поверила потом, потом, потом, потом, но мертвым и обожжённым от этого не легче. Отсюда второй вопрос: мог ли я предотвратить катастрофу? Да. Я мог врезаться на машине в ресторан И все там разнести. Мог собственноручно поджечь его. Третий вопрос: чем это мне грозило? Вероятно, тюрьмой. Если бы я выбрал вариант с машиной, а затем вечером в здании ударила бы молния, пожалуй, я сумел бы доказать. Нет, этот номер не проходит. Обыватель готов признать экстрасенсорные способности человека, но закон нет. Пожалуй, если бы мне снова предоставился такой шанс, я бы действовал, не думая о последствиях. А может быть, я не до конца верил в свое собственное предсказание. То же самое сейчас со Стилсоном. Всё до жути похоже, только времени на этот раз, слава богу, куда больше. Итак, круг замкнулся. Я не хочу, чтобы Грег Стилсон стал президентом. Как это предотвратить? Первое. Вернуться в нью гэмшпер и прямо по выражению Грега к партии Америка сегодня. Вставлять им палки в колеса, саботировать распоряжение их лидера. Грязи в доме хватает. Может и удастся кое-что вымести. Второе. Нанять человека, который обольет его грязью. Оставшихся денег Роджера вполне хватит, чтобы нанять человека с головой. Но ведь Ланг ты был наверняка человек с головой, а Ланг-то мёртв. Третий, ранить или изувечить его, как Артур Брэмер изувечил Олосса, как кто-то изувечил Лари Флинта. Ультраправый сенатор Джордж Уоллс стал частично парализованным после полученных ранений и сошел с политической арены. Лари Флинт, издатель порнографического журнала «Пентхаус», был тяжело ранен неким рьяным блюстителем нравственности. Четвертое. убить его. Теперь минусы. Первый вариант недостаточно надежен. Все может кончиться тем, что мне просто-напросто пересчитают ребра, Как Хантеру Томпсому, когда он собирал материал для своей книги об ангелах смерти или того хуже. Ведь этот Элиман мог запомнить меня на встрече в А разве не принято заводить досье на тех, кто под тебя подкапывается? Не удивлюсь, если Стилсон держит специального человека, в чьи обязанности входит вести досье на всех подозрительных и шизоидов. В число которых автоматически попадаю я. Второй вариант. Предположим, удалось вытащить на свет какую-то грязь. Если Стилсон действительно метит высоко, а судя по всему, это так, он наверняка уже успел замести следы. И еще. Грязь становится грязью лишь с подачи прессы, а пресса любит Стилсона. Он умеет ее обрабатывать. Можно бы пофантазировать, как я сам делаюсь частным детективом и ловлю его с поличным, но увы, я не знаю, с какого конца взяться. Казалось бы, моя способность читать людей и находить пропавшие вещи должна, как говорил Сэм, дать мне фору. Если удастся выяснить что-нибудь о Лангте, тогда другой разговор. Хотя едва ли Стилсон станет Сенстанет морать руки, скорее всего, Подобные дела он передоверяет Санни Эллимано. А ведь у меня даже нет полной уверенности при всех подозрениях, что Эдгар Лэнг пошёл по следу Стилсона и поэтому его убрали. Я могу затянуть петлю на шею у Сани Эллимано, но так и не добраться до Стилсона. Иными словами, второй вариант тоже не вполне надежен. Ставка чересчур велика. И даром я гоню от себя всякую мысль о тримбуском видении. Каждый раз это сопровождается дьявольской головной болью. Я уже дошел до того, что подумываю, не поймать ли его на крючок с помощью наркотиков, как герой Джина Хекмена по французским связном, или сделать из него психа, подмешав ЛСД в доктор Пеппер, тонизирующий напиток. Или что он там пьет. Но все это из дешевого детектива. Мерзопакость в стиле Гордона Лидзи, Один из так называемых водопроводчиков, незаконно проникших в штаб-квартиру Демократической партии в Уотергейте. Тут столько всяких сложностей, что об этом варианте и говорить-то не стоит. А если похитить его, в конце концов он всего лишь член палаты представителей. Кстати, о наркотиках. Где взять героин или морфий, не знаю, но вот ЛСД можно достать сколько угодно прямо здесь, в управлении общественных работ Финикса. У Ларри Макнутона у Ларри есть таблетки на все случаи жизни. Но предположим, если вообще стоит предполагать такое, что он всего навсего забалдеет. Подстрелить и изувечить его, может удастся. А может и нет. подходящей обстановке, против встречи в Тримбуле, может удастся. Допустим, удалось. После покушения в Лорели Джордж Уоллс перестал быть реальной политической силой. С другой стороны, Рузвельт вел свою компанию из инвалидного кресла, и это даже приносило ему определенную выгоду. Таким образом, остается убийство, мокрое дело. Тут уж гарантия стопроцентная. Труп не может баллотироваться в президенты. Но хватит ли у меня духу спустить курок? И если хватит, то чем это мне грозит? Как у Бобы делано, задай вопрос полегче, крошка. Много записей и рассуждений было в блокнотах. Самое важное Джонни записал отдельно и обвел рамкой. Предположим, убийство окажется единственным выходом, и предположим, хватит духу спустить курок. Всё равно убийство это порочный путь. Убийство это порочный путь. Порочный. Должен быть какой-то другой выход. Слава Богу, у меня еще полно времени. Но Джонни ошибался.